Глава 37 Афины Дуган услышал стук в дверь, но не в комнату Тии, а в соседнюю, его. Он взглянул на часы. 6 утра. «Кто-то ищет тебя», — прошептала она. Он выскочил из постели и отодвинул занавеску. На улице стояла полицейская машина. Голос в коридоре произнес. «Мистер Диодорус, вы нужны в штаб-квартире». — Наверное, от моего отца, — сказала Тия, — тебе лучше сматываться. — Как? — она указала на окно. — С третьего этажа? Помнишь, чем грозил отец? Он натянул трусы, открыл окно и ступил на карниз. Кирпич крошился. Он прилип к стене. Не смотреть вниз. Каковы шансы выжить, упав с третьего этажа? Даже если не сломаешь шею, то другие кости точно. — Осторожно передвигаясь боком, он добрался до окна своей комнаты. Спирас, Диодорус, вы должны пойти с нами!» Он пролез в окно. «Одну минуту, дайте надену что-нибудь!» Он схватил халат и приоткрыл дверь. «В чем дело?» «Извините за беспокойство», — сказал пожилой полицейский, «но вы срочно нужны в штаб-квартире. В такую рань много человек прилетело в Афину на конференцию еще до рассвета капитан Илиада требует вашего присутствия по крайней мере полицейский доложит что его разбудили в собственной комнате он накинул рубашку и натянул брюки надо зубы почистить и выпить кофе полицейский подумал секунду и кивнул чистите быстро у меня термос в патрульной машине по пути в штаб квартиру дуган пил черный кофе из термоса Кофе был крепким, то, что надо, и он смотрел поверх стаканчика на школьников, идущих с рюкзаками, киоскеров, оставлявших утренние газеты, владельцев кафе, опускавших навесы от солнца. Обычное мирное утро в Афинах. Полицейские провели его по коридорам в дальний конец служебного помещения. Вооруженный охранник открыл дверь и впустил его. Увиденное его удивило. Стол для совещаний из красного дерева, во главе которого сидел капитан Гектор Алиада, а также еще человек 5-6 в гражданской одежде. «Доброе утро, мистер Спирос Деодорос!» — Элиада указал на свободный стул. «Эти люди проделали большой путь, чтобы, как говорят у вас в Америке, поковырять вам мозг. Никого в военной форме». Он подозревал, что среди них были служащие Пентагона в штатском и кто-то из Госдепартамента. Возможно, они даже не были членами оперативной группы по борьбе с терроризмом, а просто доверенными лицами, которые передадут информацию кому следует. На него нахмурился молодой человек с темным от загара лицом. Дуган отметил, что загар оканчивался на лбу ровной линией, вероятно, от фуражки. Видимо, кто-то из военных». «Мистер Диодорус, какие у вас доказательства предполагаемой контрабанды оружия массового поражения в Соединенные Штаты?» «Я провел анализ и думаю, что оружие может быть уже в пути». К нему обратился седовласый человек, крутивший в пальцах ручку. «И вы полагаете, что опасность грозит Нью-Йорку, Пентагону и Чикаго?» «Фондовая биржа в Нью-Йорке, Пентагон. Насчет Чикаго я еще не разгадал». Вы уверены на сто На 89%. Вы хоть представляете, какая паника разразится по всей стране, если госбезопасность объявит чрезвычайное положение? Дугану не нравилось, как этот тип помахивал ручкой в его сторону. Вероятно, такая же, как если бы мы обнародовали разведданные о том, что летчики-смертники проводят летные учения в Штатах до одиннадцатого сентября. Спрашивавший, бросил ручку на стол и откинулся на спинку стула. Явно из Госдепартамента. Вперед подался человечек с клочковатой бородой. «В вашем отчете сказано, что это биологическое оружие. Их множество. Кишечная палочка, токсин ботулизма, кластридии, вызывающие гангрены». Дуган узнал профессора Сорджера из Анстонского института и дал развернутый ответ. До войны в заливе Ирак вел исследования во всех этих направлениях. В то время сложность была в том, что такие массовые людские потери, на которые намекают пророчество Тедеску, требовали использовать микробы для биологического оружия в виде аэрозоля. Как вы знаете, немногие микробы настолько живучие, чтобы успешно применяться в современном биологическом оружии, если только террористы не нашли способ помещать их в микропробирке. Сорджер спросил. — А в этом случае каково ваше заключение? Я уже решил эту часть загадки. Сибирская язва. В комнате шумно втянули воздух. Человек из Пентагона нахмурился. Только не говорите, что такие малочисленные и далеко не молодые группы террористов, как 17 н и МЕК, «Достаточно продвинуты, чтобы использовать споры сибирской язвы в качестве оружия». «Нет», — сказал Дуган, — «но нам известно, что русские разработали антракс-836, высоковирулентный штамм. КГБ назвал его «боевой штамм» и запустил в массовое производство». Он прекрасно переводится в порошок путем леофилизации, что делает его идеальным биологическим оружием, скорее всего, пенициллиноустойчивым. Мы не успеем разработать новые антибиотики. Тип с ручкой постучал ей по столу. «Верно ли, что апокалиптический культ Аумсин несколько раз пытался использовать сибирскую язву в подземках Японии, но безуспешно?» Конечно поскольку они пытались использовать для этого систему вентиляции. У меня сильное подозрение, что ТДСКУ извлек уроки из их ошибок и нашел новый способ распространения вируса. Откуда нам знать, что им обладает МЕК? Мы знаем, что Ирак обладает большими запасами биологического оружия. Его планировали распылить над границами коалиции и над Израилем. Тип с ручкой зачертил закорючки в блокноте. Где Саддам мог достать все это? Мы знаем, что множество высококлассных русских ученых, потерявших работу, занимались продажей биологических средств массового поражения. Но знаете, в чем ирония? В 1986 до конфликта Америки с Ираком, все, что иракским ученым требовалось, чтобы получить от нас образцы спор сибирской язвы, это позвонить по телефону мы поставляли по почте посевные культуры из американской коллекции клеточных культур в Роквилле, штат Мэриленд». «Это все в прошлом», — сказал военный. «Какие у нас свидетельства в пользу текущей опасности?» Глава медицинской группы по борьбе с терроризмом считает, что наша угроза национальной безопасности номер один — это вирус сибирской язвы. Ваши военные эксперты предсказали 90-процентную вероятность такой атаки в одном из городов США в течение двух-пяти лет, что приведет к смерти сотен тысяч человек и обойдется стране более чем в триллион долларов». «Как мы можем выяснить способ, который они собираются применить для распространения сибирской язвы?» – спросил профессор. «Это моя задача. Третий Катран Тедеску называется «Как». Если я смогу достать его и решить, тогда появится возможность предотвратить атаку». Ручка указала на капитана Илиада. «Он говорит нам, это знает только Ревен Слейд, а она в руках Маджахедина Халк. Это кажется безнадежным и...» «Не таким уж безнадежным», — сказал военный, «поскольку Мек — это сильнейшая оппозиция власти Аяталы», Мы рассматриваем возможность использовать их в качестве упреждающей силы в случае вторжения в Иран. Мы ждем, пока Госдепартамент удалит их из списка террористов». Ручка вонзилась в стол. «Они террористы. Мы однозначно против иметь с ними дело». Элиада сказал. «Похоже на ничью между Пентагоном и Госдепом». Дугана замутила от этого. «Черт побери», — сказал он. «Сейчас ведь год выборов». — Это здесь совершенно ни при чем, — сказал тип с ручкой. — Вопрос в том, как мы получим информацию, если эта психически больная находится в руках врага. Элиаде сказал, — Если сумеете получить ее из ашрафа живой и передать мне, я заставлю ее говорить. — Очередное представление театра пыток, — сказал Дуган, — или на этот раз будет по-настоящему. — Мы не говорим о пытках, — сказал тип с ручкой. — Допрос с предстрастием, — сказал профессор. Человек из Пентагона покачал головой. — Мы просто зря теряем время. Согласно нашему агенту, внедренному в Ашраф, Рейвен вряд ли доживет до завтрашнего дня. Дуган подождал, пока все разойдутся. — Капитан леада у меня к вам просьба. Вы могли бы выделить мне одного из ваших полицейских, хотя бы того, кто доставил меня сюда. Для каких целей? Провести самостоятельное расследование, инкогнито. Как вы себя представите? Как студента-репортера греко-американской газеты, греческая пресса. Элиада смерил его своим единственным глазом и нажал кнопку на интеркоме. «Маркос Кастаурос в зал совещаний немедленно» не прошло и минуты, как в дверях появился полицейский. Элиаде сказал, будешь сопровождать репортера Диодоруса повсюду, где он будет собирать новости для Хеленикос Типус. Каставрос взял под козырек. «Моя честь, мистер Диодорус, я часто читаю Хеленикос Типус». Когда они сели в машину, полицейский спросил, куда ехать. В «Психиатрическую лечебницу». Вы будете писать статью о недавнем нападении 17 М? Прежде чем писать, нужно провести журналистское расследование. В какой части лечебницы, сэр? В изоляторе, где американка говорила с Есоном Тедеску, прежде чем его застрелили.